Глава 10 «Валера, скажите...» После того, как черти исчезли, а Ярослава и Дан пришли в себя от непривычного способа путешествовать, клыкастый жулик пригласил их прогуляться по березовой роще, что вела к его дому. Дипломированный маг Академии Межмирья решила завести разговор о главном, но тут же была перебита мужем. «Валериан», недовольно буркнув, поправил жену Дан. Ему не нравилось, как она запросто общалась с одним из древних. Не нравилось то, насколько вовремя вампир появился, аккурат под разговоры о месте магам из Академии. Но больше всего Дану не нравилось, каким масляным взглядом смотрит Валериан на Яру и при этом имеет наглость плотоядно улыбаться. Жаль, силы нет, иначе разговор совсем иначе бы протекал. И Валера не посмел бы вести себя, как последний кошак с его женой. «Мой милый друг!» тут же радушный хозяин обратила внимание на мужчину. «Не стоит так явно ревновать». Яра перевела взгляд с одного на другого и тихонько фыркнула себе под нос. Чего спрашивается Дан такой недовольный? Действительно ревность? Очень зря. Во-первых, ее видимая любезность с Валерием была не более чем вежливостью и попыткой узнать необходимую информацию. А во-вторых, Кулыкастый мужчина хоть и пытался максимально расположить к себе, включив на полную катушку обходительности и мужское обаяние, тем не менее вызывал у нее скорее осторожное любопытство, чем реальный интерес. Отталкивающего в нем было гораздо больше. Валера с нажимом повторила Яра. «Скажите, как давно вы живете в лесу?» Дан сказал что-то, но так тихо, что Ярослава не смогла разобрать ни слова. Зато вампир приглушенно хохотнул. «Дорогая Ярославушка, дело в том, что мой дом стоял на этой земле еще до того, как вокруг вырос лес». Пока Валериан говорил, ближайшая из молодых берёзок сделала страшное. С самым независимым видом обычного дерева она стегнула Дана пониже спины гибкой молодой веточкой. Тот, конечно, по-мужски промолчал и даже не поморщился, но не заметить такое нападение со стороны Флоры было невозможно. Яра даже несколько раз с подозрением покосилась на березку. Что еще за шутки? «Не обращайте внимания», – видя, какой интерес проявляют гости к местной растительности, – заговорил Валериан. «Тут часто гуляют сильные сквозняки». «Сквозняки», – С серьезным видом кивнул Дан. «Так что там с лесом?» «Моя семья жила здесь на протяжении многих веков. Когда-то это были очень плодородные земли» пока один из представителей семейства Авлентии не превратился в вампира. Печальная история, должен заметить. Но так как он являлся единственным сыном, изменившимся, можно сказать, во цвете лет, линия нашего рода прервалась. А так как я подло отказывался погибать, то и дома меня лишить не удалось, как бы круг сильнейших ни пытался. Земля отошла тогда еще королю, а жилье осталось за мной. Ухаживать за широкими угодьями было некому. Вот небольшой подлесок, что окружал наше владение и разросся волю, чему немало способствовали яги. Злобные твари, конечно, но с природой дружили. Жаль, маги всех вывели. Природа этого не простила. Некому порядок наводить стало, вот и появились очаги разгула нечисти. И как бы ваш брат не пытался делать вид, что контролирует ситуацию, только вот путей решения у магов всего два». «С умным видом утверждать, что все в порядке, или уничтожать врага подчистую? Яги, ведьмы, дриады...» «Мне вот интересно, мой одаренный друг, что ж вам, женщины-то плохого, сделали?» «Нам...» Дан резко остановился и медленно развернулся к наглой кулакастой личности. «Понятия не имею. Конкретно мне ничего» если не считать одной единственной встречи с Егой, которая оставила на память о себе шрам на моем теле. Но не будем о грустном, не правда ли, наш новый друг? «Кстати, о друзьях», — поторопилась прервать обмен взглядами Яра. «Валериан, а что случилось с вашими старыми лучшими друзьями?» «Ах, не забивайте свою прекрасную головку такими глупостями», — легко отмахнулся вампир от вопроса. Мы сегодня, кажется, хотели поговорить совсем о другом. О грустной истории предательства и вопросов выживания видов, пожалуй, оставьте нам с вашим недоверчивым супругом на какой-нибудь дождливый вечер. Когда мы сможем посидеть у камина и в компании согревающих напитков предаться воспоминаниям о былом. Сексист, буркнула Ярослава и бодрым шагом направилась вперед, мимо березок, растущих стройными рядами. «Как она меня сейчас обозвала?» Голос древнего вампира звучал крайне удивленно. «Не забивайте свою голову такими глупостями», — ехидно ответил Дан. «Возможно, когда-нибудь Ярослава сама вам объяснит, что это за магический аркан». Яра чуть не расхохоталась в голос, но ну и муж у неё. Она была уверена, что он и сам не понял значения слова, но как уверенно отвечал вампиру. Более-менее серьезно поговорить им удалось только в доме Валерьяна. Уютный каменный коттедж в два этажа с комнатами, обставленными со вкусом. Немного вычурный интерьер на вкус Ярославы был тяжелым из-за количества различных безделушек и темных тканей в обивке мебели. Но при всем этом в доме все равно было тепло. Не в том плане, что отопление работало без боев, а сама атмосфера. В гостиной, где они устроились, помимо дивана, двух тяжелых кресел с резными элементами дерева, стояла еще бордовая козетка. Парочка уютных мягких скамеек для ног, три различных стола. Один круглый и высокий у окна. В центре него располагался букет свежих цветов. Второй – небольшой кофейный столик перед диваном. И третий – между креслами, узкий, высотой чуть выше подлокотников. Как он назывался, Яра не знала но оценить удобство успела. Ни тебе необходимости тянуться к журнальному столику, чтобы поставить кружку чая, ни необходимости думать, где взять высокий торшер для рассеянного теплого освещения. Пожалуй, у себя дома она завела бы такой же. На полках книжного шкафа, помимо собственных книг, в разнобой располагались какие-то статуэтки. Кинжалы в ножных, старые портреты, подойти к которым девушка так и не осмелилась – Даже пожелтевшие от времени женские кружевные перчатки, и те наличествовали. По итогу разговора Яра с Даном смогли выяснить, что причины не любить магов Академии у Валериана были, вот только делиться он ими не торопился. Но, по его словам, план здания он знал отлично. А как его было не знать, если в былые времена он не единожды посещал это заведение? «Как это?» — удивилась тогда Яра. «Понимаете ли...» «Я не всегда был вампиром». Снисходительная улыбка на тонких губах, после которой Ярослава предпочла больше слушать, чем говорить. Было очевидно, что вампир для нее выделил роль красивой девушки для интерьера. Это резко расходилось с его словами при разговоре с чертятами, и этому тоже должны были быть причины. Осталось выяснить, какие. Из разговоров мужчин следовало, что обиду Валера затаил давно и крепко. Вот только отыграться за дурное поведение магов у него не было возможности, так как и в Академии ему хода не было. Именно в этом ему и нужна была помощь маленьких друзей. В обмен он готов был поделиться не только планом здания, но и слабыми местами в строении, и даже парочкой секретных ходов. А также мог подсказать различные каверзы, обидные, но по большому счету беззлобные, чтобы магам досадить, но не нажить себе врагов. Также вампир успел рассказать, что брошенный лес раньше был намного больше. Только после того, как ягу, живущие в лесу, уничтожили, он начал редеть и уменьшаться. Где-то его вырубили, где-то случился пожар. Так продолжалось до тех пор, пока в лес не перебрался обиженный Бердо. Сам Леша этого не рассказывал, но, как выяснилось, раньше он жил и заведовал виноградниками, и после того, как их уничтожили, остался без дома. Отсюда и любовь его к напиткам определенного характера. И акцент. Яра моментально провела параллель с событиями на ее родине. Уничтожение виноградников в двадцатые годы прошлого века. Печально вздохнув, пообещала себе обязательно найти книги по истории Келланса. Кажется, на самом деле в этом отражении было очень много схожего с землей. Разговор завершился крепким мужским рукопожатием и задумчивым взглядом Дана. «Я понимаю, что вы мне не доверяете», — усмехнулся в ответ тот. «Но поверьте, на ближайшее время я ваш самый преданный друг и обещаю проследить за малышами. От крови к крови. Слово древнего нерушимо». Видимо, в последней фразе был скрыт сакральный смысл, так как Дан заметно расслабился и даже позволил себе скупую улыбку. Выйдя на улицу, вампир откланялся, пообещав прислать к супругам чертей. «Боюсь, иначе вам предстоит неблизкий путь». Яра не стала возражать. Вместо этого, кивнув Валерии, утянула мужа через березовую рощу к тому месту, где начинался их путь в логово вампира. «Ты ему веришь?» – спросила, как только они остались одни. «Нет», – рассмеялся Дан, – «он многое скрывает». Но я уверен, что вся наша нечисть будет под присмотром древнего. И в ближайшее время нам его опасаться точно не стоит. Это уже немало, поверь». «Это из-за его фразы?» «Клятвы. Кровавые клятвы. Ты не обратила внимания, что, когда он ее произносил, проколол свой палец, подкрепляя слова кровью?» «Нет. Я за тобой следила», — легко призналась Яра. «Откуда ж ты такая невнимательная?» «И с с усмешкой спросила девушка. «Сомневаюсь», — снова рассмеялся Дан, а потом вдруг посмотрел серьезно на жену. «Ты ведь не шутишь?» «Пойдем домой», — широко улыбнулась та. «Поговорим ночью, наедине». Уточнение было не лишним, ведь в конце березовой рощи их уже ждали недовольные Казя и чем-то смущенный Людь. Следующие два дня проходили примерно одинаково. У домика в лесу собиралась разношерстная компания нечисти. Сидя за столом, они обсуждали, а, точнее сказать, прорабатывали план действий. Склонившись друг к другу, что-то шептали, бубнили, ворчали, иногда ругались, иной раз взрывались хохотом. Валера рисовал углем на бумаге, как будто карандаши не для таких, как он придумывали. Комнаты, переходы, лестницы, учебные классы, библиотека, даже общие помывочные. Все было подробно описано и изображено. И даже более того. «Вот этот коридор на втором этаже, видите?» Тихо объяснял вампир присутствующим. «Если идти от боковой лестницы, нужно отсчитать ровно 15 шагов и по правую руку от вас на стене найти камень. Он меченный, ничего сложного. Там в уголке три ровные царапины. С виду обычный серый каменюка, в пятом ряду снизу расположен. Но если на него как следует нажать а затем чуть сдвинуть в сторону, то вам откроется проход. «Погоди, клыкастый! Пятнадцать шагов! Чьих?» Кази задумчиво почесалуха. ухо. М -м, ты прав, мой небольшой друг. В расчет берите шаги взрослого мужчины, но не шаркающего старика». Обсуждение шло полным ходом, но еще в первый день дружная компания ласково посоветовала супругам не вмешиваться в их дела. Ерусь, «Шли бы вы чем-нибудь, занялись полезным!» — отмахнулся Казя. «Стоило только Ярославе попытаться сесть за стол». «Не поняла?» — она замерла, возмущённой статуей. «Что значит чем-нибудь полезным?» «Звезда, озаряющая наш темный лес. Наш маленький друг имеет в виду, что вам не стоит...» «Что нам не стоит?» — перебил Газиза подошедший Дан. «Не стоит ввязываться в нашу авантюру!» Лютик поднял взгляд и посмотрел на парочку с самыми честными глазами. «Мне кажется», — недовольно фыркнула девушка, — «что нас исключили из компании». «Да», — Дан встал за спиной жены и легко подул на прядь рыжих волос. «А почему они свой совет устроили около нашего дома в таком случае?» Белла сидела посреди стола и о чем-то увлеченно шепталась с Валерианом но выбрала именно этот момент, чтобы влезть в разговор. «Ну чего такие непонятливые-то? Стол тут удобный. Сказано вам, идите отседова. Не стоит вмешиваться в войну с магами. Мало ли что мы натворим. Зачем вам нужно, чтобы они всех собак на вас повесили? Дан, ну будь-то и хоть умным. Забирай жену и шагайте подальше». «Куда шагать-то, воинственная наша?» В отличие от Ярославы, данная ситуация позабавила. «Супружеские отношения налаживать!» – огрызнулась Белка и, махнув на них лапкой, вернулась к разговору с вампиром. Только Азарий снова в виде волка рассмеялся своим странным гавкающим смехом. Яра даже не нашлась, что ответить. Растерянно посмотрела на мужа, а тот, пряча улыбку в уголках губ, поймал ладонь и потянул за собой, уводя к тропе. «Видишь, Кирослава, как они переживают за наши отношения. Так что пойдем налаживать, что ж поделать». Им удалось отойти не далее трех метров, как заботливый Бердо решил отвлечься от военного совета. Да, друг, ты женщину зачем к кустам повел, если в доме кровать стоит? Всякому известно, что женщины, они удобство предпочитают. Бердо, старый развратник! Тут же отозвалась Белла. Ты о чем вообще? Им бы хоть просто вдвоем побыть и друг с другом договориться, что там за отношения. А ты про кусты? «А, поговорить? Ну, тогда каргат. Лес, прогулка. Очень каргат». Щеки Яры вспыхнули краской. Вот вроде и шутила неудачно не она, а смутилась. Дан же молча ввел ее, давай, немного прийти в себя. И что это было? Наконец-то девушка смогла взять себя в руки. Правда, к этому моменту пара уже успела прилично отойти от дома. «Да все просто, Яр». Они беспокоятся о нас, ну и не хотят, чтобы мы мешали. А мы бы мешали? Возмущенно раздула щеки и стала похожа на маленького запасливого грызуна. Конечно, ты бы с ними, я бы был против излишних рисков, а они хотят не просто проучить магов Академии, а по-настоящему отыграться за свои обиды. Но их не обижали же именно те маги. Во-первых, мы этого не знаем. Дан щелкнул жену по носу а, во-вторых, нашим друзьям это совершенно не важно. Пока стоит купол, и у них есть шанс хотя бы сделать видимость, что они по-прежнему намного способны. Медленно бредя по лесу, вынужденные супруги продолжили разговор. «Насколько сильно пострадали их силы?» – спросила Ярослава. «Там, где ты училась, была же классификация нечисти и магических существ?» Дан, выгнув бровь, покосился на жену. Конечно. Уверенно кивнула Яра. «Вот только моя магия несколько ограничила выбор предметов, и многое, что для тебя знать естественно в силу работы, для меня обошлось лишь поверхностной информацией». «Ты расскажешь?» Вопрос Дан задавал с некоторым опасением, а еще с затаенной надеждой. Он понимал, что юная магиня может не захотеть делиться информацией. Про свои способности и уровень силы он также не спешил говорить, как и она но надеялся, что заслужил каплю доверия своей случайной жены. «Расскажу. Не вижу смысла делать из этого большой тайны. Только ответь сначала на вопрос». «Хм». Дан сорвал веточку с ближайшего дерева и тоном заправского учителя начал рассказ. «Чтобы не углубляться в историю происхождения видов, основ их силы и далее по списку, давай выдам тебе короткую версию». Ты же знаешь, что у каждого обладателя силы есть свой источник. В нашем случае у чертей это их дом, откуда изгнали Лютика, а брат отправился за ним в добровольную ссылку. Кикимора привязаны к жилью. Не так, как домовые, но нечто схожее. Они черпают силу, поглощая эмоции хозяек домов, где эти проказницы успели начудить. Леший тут все понятно без слов. Ему необходима привязка к лесу. Джинам сосуд. Водяному дает силу его место обитания и так далее до бесконечности. Вампир у нас темная личность. В теории он должен пить кровь людей, но жалоб от жителей Магриф я не слышал. Оборотни тоже немного уникальны. Но, тем не менее, чем больше клан и сильнее вожак, тем более они получают энергии. А у нас в лесу что? Да, быстро сопоставив информацию с рассказами друзей, протянула Яра. Один вопрос, Белла. С ней не все понятно. И не оборотень, и магии не владеет. Но говорливая сверх меры. Жертва магического эксперимента, хихикнула девушка. И не говори. По-доброму, заодно только то, что студенты Академии сгрязняют реку, сливая в нее все, что не попадя, от круга сильнейших и должны были бы устроить как минимум проверку. А как максимум, они давно должны лишить Академию разрешения на учебную деятельность. Но жители леса не могут подать жалобу. А у деревенских, к счастью, небольшая горная река — не единственный источник пресной воды. Повезло. Ума не приложу, как бы они здесь выживали в другом случае. А они и так страдают от близости брошенки. Ярослава оглянулась вокруг, в очередной раз удивляясь волшебной природе. И, вдохнув поглубже чистого, немного сладкого воздуха с едва уловимым запахом прела листвы, начала свой рассказ. «Долой тайны! Прочь секреты! Жги, Ярославка!» Изя, маленький язвительный хулиган, на скорую лапу нарисовал плакат и гордо вышагивал вдоль стола, как с транспарантом, подначивая автора. «Да!» — вскинув вверх кулак, поддержала та общественное собрание. «Расскажем, наконец, мужику все о своем прошлом! Раскроем секреты!» «Да!» — заверещал чертенок, чуть не выронив свой монокль. «Разведем новые тайны!» – не успокоилась автор на достигнутом. «Да! Нет! Ты что творишь?» Изя даже свою бумажку с надписью выронила от возмущения. «Книгу пишу!» – расхохоталась в ответ. О как же это? Как ее? Ну, когда все вокруг розовое, сердечки летают и пахнет сахарной ватой!» «Любовь, Изенька, и это слово тебе прекрасно известно!» Мне много чего известно, но это не значит, что все-все слова мне нравятся. Ну, ты права, шутки в сторону. Когда любовь к тобой -то уже, что опять за тайны? У, -у, у, это такие тайны, что и словами не передать. Персонажей-то у нас много, так что есть чьи скелеты перетряхивать, не переживай. А любовь-ка скоро уже, совсем скоро.